Глава вторая. В этот первый же вечер в палате за несколько часов Павлу Николаевичу стало жутко. Твердый комок опухоли, неожиданный, ненужный, бессмысленный, никому не полезный, притащил его сюда, как крючок тащит рыбу, и бросил на эту железную койку, узкую, жалкую, со скрипящей сеткой, со скудным матрасиком. Стоило только переодеться под лестницей, проститься с родными и подняться в эту палату как захлопнулась вся прежняя жизнь, а здесь выперла такая мерзкая, что от нее еще жутче стало, чем от самой опухоли. Уже не выбрать было приятного, успокаивающего, на что смотреть. А надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как бы равных, восемь больных в белорозовых, сильно уже слинявших и поношенных пижамках, где залатанных, где надорванных, почти всем не померки. И уже не выбрать было, что слушать. А надо было слушать нудные разговоры этих сбродных людей, совсем не касавшиеся Павла Николаевича и неинтересные ему. Он охотно приказал бы им замолчать, и особенно этому надоедному буроволосовому с бинтовым охватом по шее и защемленной головой. Его просто Ефремом все звали, хотя был он не молод. Но Ефрем никак не усмирялся, не ложился. И из палаты никуда не уходил, а неспокойно похаживал средним проходом вдоль комнаты. Иногда он взмарщивался, перекашивался лицом, как от укола, брался за голову. Потом опять ходил и, походив так, останавливался именно у кровати Русанова. Переклонялся к нему через спинку всей своей негнущейся верхней половиной, выставлял широкое, конопатое, хмурое лицо и внушал. — Теперь все, профессор. Домой не вернешься, понятно? В палате было очень тепло. Павел Николаевич лежал сверх одеяла в пижаме и тюбетейке. Он поправил очки с золоченным ободочком, посмотрел на Ефрема строго, как умел смотреть, и ответил. — Я не понимаю, товарищ, чего вы от меня хотите? И зачем вы меня запугиваете? Я ведь вам вопросов не задаю. Ефрем только фыркнул злобно. — Да уж задавай, не задавай, а домой не вернешься. Очки он можешь вернуть пижаму новую?» Сказав такую грубость, он выпрямил неповоротливое туловище и опять зашагал по проходу. Нелегкая его несла. Павел Николаевич мог, конечно, оборвать его и поставить на место, но для этого он не находил в себе обычной воли. Она упала и от слов обмотанного черта еще опускалась. Нужна была поддержка, а его в яму сталкивали. В несколько часов Урсанов как потерял все положение свое, заслуги, планы на будущее, и стал семью десятками килограммов теплого белого тела, не знающего своего завтра. Наверное, тоска отразилась на его лице, потому что в одну из следующих проходок Ефрем, став напротив, сказал уже миролюбно, «Если попадешь домой ненадолго, опять сюда. Рак людей любит». Кого рак клешней схватит, то уж до смерти. Не было сил Павла Николаевича возражать. И Ефрем опять занялся ходить. Да и кому было в комнате его осадить? Все лежали какие-то прибитые или не нерусские. По той стене, где из-за печного выступа помещалось только четыре койки, одна койка прямо против Русановской, ноги к ногам через проход, была Ефремова. А на трех остальных совсем были юнцы, простоватый смуглявый хлопец у печки, молодой узбек с костылем, а у окна худой, как глист, искрюченный на своей койке пожелтевший, стонущий парень. В этом же ряду, где был Павел Николаевич, налево лежали два надсмена, потом у двери русский пацан, рослый, стриженный под машинку, сидел, читал, а по другой руку на последней приоконной койке тоже сидел, будто русский, Но не обрадуешься такому соседству. Морда у него была бандитская. Так он выглядел, наверное, от шрама. Начинался шрам близ угла рта и переходил по низу левой щеки почти на шею. А может быть, от непричесанных, дыбливых черных волос, торчавших и вверх, и вбок. А может, вообще от грубого жесткого выражения. Бандюга этот туда же тянулся к культуре, дочитывал книгу. Уже горел свет. Две яркие лампы с потолка. За окнами стемнело. Ждали ужина. — Вот тут старик один есть, — не унимался Ефрем. — Он мне завлежит операции ему завтра. Так ему еще в сорок втором году рачок маленький вырезали. И сказали, пштики, не гуляй. Понял? Ефрем говорил, будто бойка, А голос был такой, как самого вырезали. Тринадцать лет прошло. Он и забыл. — Про этот диспансер водку купил баб трепал. Нотный старик увидишь. А сейчас рачище у него такой вырос! Ефрем даже чмокнул от удовольствия. прям со стола да как бы не в морг. Ну, хорошо. Довольно этих мрачных предсказаний. Отмахнулся и отвернулся Павел Николаевич. И не узнал своего голоса. Так не авторитетно, так жалобно он прозвучал. А все молчали. Еще нудьги нагонял этот исхудалый, все вертящийся парень у окна в том ряду. Он сидел, не сидел, лежал, не лежал, скрючился, подобрав коленки к груди и никак не находя удобнее, перевалился головой уже не к подушке, а к изножью кровати. Он тихо-тихо стонал, гримасами и поддергиваниями выражая, как ему больно. Павел Николаевич отвернулся и от него. Спустил ноги в шлепанце и стал бессмысленно инспектировать свою тумбочку, открывая и закрывая то дверцу, где были густо сложены у него продукты, то верхний ящичек, где легли туалетные принадлежности и электробритва. А Ефрем все ходил, сложив руки в замок перед грудью, иногда вздрагивал от уколов и гудел свое, как припев, как по покойнику. — Так что сикиверное наше дело, очень сикиверное. Легкий хлопок разлался за спиной Павла Николаевича. Он обернулся туда осторожно, потому что каждое шевеление шеи отдавалось болью и увидел, что это его сосед-полубандит, хлопнул коркой прочтенной книги и вертел ее в своих больших шершавых руках. Наискось по темно-синему переплету и такая же по корешку шла, оттеснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашивать у такого типа не хотелось. Он придумал соседу прозвище — Оглоет. Очень подходило. Аглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю комнату. — Если б не Демка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам ее не подкинули. — Чего, Демка, какую книгу? — отозвался пацан от двери, читая свое. — По всему городу шарь. Пожалуй, нарочно такой не найдешь. Аглоед смотрел в широкий тупой затылок Ефрема. Давно не стриженный от неудобства, его волосы налезали на повязку. Потом в напряженное лицо. — Ефрем! Хватит скулить! Возьми-ка вот книжку, почитай. Ефрем остановился, как бык, посмотрел мутно. — Зачем читать? Зачем? Когда все подохнем скоро. Аглоед шевельнул шрамом. — Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на! Он уже протягивал книгу Ефрему, но тот не шагнул. — Много тут читать не хочу. — Да ты неграмотный, что ли? — не очень-то и уговаривал Аглоед. — Я даже очень грамотный. Где мне нужно, я очень грамотный. Глаед пошарил за карандашом на подоконнике. Открыл книгу сзади и, просматривая, кое-где поставил точки. — Не боюсь, бормотнул он. — Вот рассказишки маленькие. Вот эти несколько попробуй. — Да надоел больно, скулишь. Почитай. — А Ефрем ничего не боится. — Он взял книгу и перешвырнул к себе на койку. На одном костыле прохромал из двери молодой узбек Ахмаджан. Один веселый в комнате объявил «Ложки к бою!» И смуглявый у печки оживился. «Вечерю несут, хлопцы!» Показалось раздатчица в белом халате, держа поднос выше плеча. Она перевела его перед себя и стала обходить койки. Все, кроме измученного парня, у окна зашевелились и разбирали тарелки. На каждого в палате приходилась тумбочка, и только у пацана Демки не было своей, а пополам с ширококостным казахом, у которого распух над губою неперебинтованный безобразный темно-бурый струп. Не говоря о том, что Павлу Николаевичу и вообще сейчас было не до еды, даже до своей, домашней, но один вид этого ужина прямоугольной резиновой манной бабки с желейным желтым соусом и этой нечистой серой алюминиевой ложки с дважды перекрученным стеблом. Только еще раз горько напомнил ему, куда он попал и какую, может быть, сделал ошибку, согласясь на эту клинику. А все, кроме стонущего парня, дружно принялись есть. Павел Николаевич не взял тарелку в руки, а постучал ноготком по ее ребру оглядываясь, кому бы ее отдать. Одни сидели к нему боком, другие — спиной, а тот хлопец у двери как раз видел его. — Тебя как зовут? — спросил Павел Николаевич, не напрягая голоса. Тот должен был сам услышать. Стучали ложки, но хлопец понял, что обращаются к нему, и ответил готовно. — Прошка, той... Э... Проховь, семянть, Возьми. — Да шо ж, можно. Прошка подошел, взял тарелку, кивнул благодарно. А Павел Николаевич, ощущая жесткий комок опухоли под челюстью, вдруг сообразил, что ведь он здесь был не из легких. Изо всех девяти только один был перевязан — Ефрем. И в таком месте как раз, где могли порезать и Павла Николаевича. И только у одного были сильные боли — И только у того здорового казаха через койку темно-багровый струп. И вот костыль у молодого узбека. Да и то он лишь чуть на него приступал. А у остальных вовсе не было заметно снаружи никакой опухоли, никакого безобразия. Они выглядели как здоровые люди, особенно Прошка. Он был румян, как будто в доме отдыха, не в больнице. И с большим аппетитом вылизывал сейчас тарелку. У аглоеды хоть была... Серезна в лице. Но двигался он свободно, разговаривал развязно, а на бабку так накинулся, что мелькнуло у Павла Николаевича, не симулянт ли он, пристроился на государственных харчах. Благо, в нашей стране больных кормят бесплатно. А у Павла Николаевича сгусток опухоли поддавливал под голову, мешал поворачиваться, рос по часам, но врачи здесь не считали часов. От самого обеда и до ужина никто не смотрел Русанова, и никакое лечение не было применено. А ведь доктор Донцова заманила его сюда именно экстренным лечением. Значит, она совершенно безответственна и преступно халатно. Русанов же поверил ей и терял золотое время в этой тесной, затхлой, нечистой палате вместо того, чтобы созваниваться с Москвой и лететь туда. И это сознание делаемой ошибки обидного промедления, наложенное на его тоску от опухоли, так защемило сердце Павла Николаевича, что непереносимо было ему слышать что-нибудь, начиная с этого стука ложек по тарелкам и видеть эти железные кровати, грубые одеяла, стены, лампы, людей. Ощущение было, что он попал в западню, и до утра нельзя сделать никакого решительного шага. Глубоко несчастный он лег, и своим домашним полотенцем закрыл глаза от света, и это всего. Чтоб отвлечься, он стал перебирать дом, семью, чем они там могут сейчас заниматься, Юра уже в поезде. Его первая практическая инспекция. Очень важно правильно себя показать. Но Юра не напористый, растяпа он, как бы не опозорился. А Виэто в Москве на каникулах. Немножко развлечься, по театрам побегать. А главное, с целью деловой. Присмотреться как и что, может быть, завязать связи, ведь пятый курс. Надо правильно сориентироваться в жизни. А будет толковая журналистка. Очень деловая. И, конечно, ей надо перебираться в Москву. Здесь ей будет тесно. Она такая умница и такая талантливая, как никто в семье. Опыта у нее недостаточно. Но как же она все на лету схватывает? Лаврик немножко шалопай. — Учится так себе, но в спорте просто талант. Уже ездил на соревнования в Ригу, там жил в гостинице как взрослый. Он уже и машину гоняет. Теперь при Досаафе занимается на получение прав. Во второй четверти схватил две двойки, надо выправлять. А Майка сейчас уже, наверное, дома на пианино играет. До нее в семье никто не играл. А в коридоре лежит Джульбарс на коврике. Последний год Павел Николаевич пристрастился сам его по утрам выводить. Это и себе полезно. Теперь будет Лаврик выводить. Он любит, притравит немножко на прохожего, а потом, вы не пугайтесь, я его держу. Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира, все это за несколько дней отделилось от него и оказалось по ту сторону опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь не волновались, не заботились, не плакали, опухоль задвигала его, как стена. И по эту сторону оставался он один. Мысли о доме не помогли, и Павел Николаевич постарался отвлечься государственными мыслями. В субботу должна открыться сессия Верховного Совета Союза. Ничего крупного как будто не ожидается, утвердят бюджет. Когда сегодня он уезжал из дому в больницу, начали передавать по радио большой доклад о тяжелой промышленности. Здесь в палате даже радио нет, и в коридоре нет, хорошенькое дело. Надо хоть обеспечить правду без перебоя. Сегодня о тяжелой промышленности, а вчера постановление об увеличении производства продуктов животноводства. Очень энергично развивается экономическая жизнь, и предстоят, конечно, крупные преобразования разных государственных и хозяйственных организаций. И Павлу Николаевичу стало представляться, какие именно могут произойти реорганизации в масштабах республики и области. Эти реорганизации всегда празднично волновали, на время отвлекали от будней работы, работники созванивались, встречались и обсуждали возможности, И в какую бы сторону реорганизации ни происходили, иногда в противоположные, никого никогда, в том числе и Павла Николаевича, не понижали, а только всегда повышали. Но и этими мыслями не отвлекся он и не оживился. Кольнуло под шеей, и опухоль глухая, бесчувственная, вдвинулась и заслонила весь мир. И опять. Бюджет, тяжелая промышленность, животноводство и реорганизации. Все это осталось по ту сторону опухоли, а по эту — Павел Николаевич Русанов. Один. В палате раздался приятный женский голосок. Хотя сегодня ничто не могло быть приятно Павлу Николаевичу, но этот голосок был просто лакомый. «Температурку померим?» Будто она обещала раздавать конфеты. Урсанов стянул полотенце с лица, чуть приподнялся и надел очки. Счастье какое! Это была уже не та унылая черная Мария, а плотненькая, подобранная, и не в косынке углом, а в шапочке на золотистых волосах, как носили доктора. — Азовкин? — Азовкин! — весело окликала она молодого человека у окна, стоя над его койкой. Он лежал еще в стороне прежнего. Наискось кровати, ничком с подушкой под животом, упершись подбородком в матрас, как кладет голову собака, и смотрел в прутье кровати, от чего получался как в клетке. По его обтянутому лицу переходили тени внутренних болей. Рука свисала до полу. — Ну, подберитесь! — стыдила сестра. — Силу у вас есть. Возьмите термометр сами. Он еле поднял руку от пола, как ведро из колодца. Взял термометр. Так был он обессилен и так углубился в боль, что нельзя было поверить, что ему лет семнадцать, не больше. — Зоя, — попросил он стонуще, — дайте мне грелку. — Вы враг сам себе, — строго сказала Зоя. — Вам давали грелку, но вы ее клали не на укол, а на живот. — Ну, мне так легчает, — страдальчески настаивал он. Вы себе опухоль так отращиваете, вам объясняли. В онкологическом вообще грелки не положены. Для вас специально доставали. Но я тогда колоть не дам. Но Зоя уже не слушала и, постукивая пальчиком по пустой кровати Аглоеда, спросила. — А где Костоглотов? — Ну надо же, как Павел Николаевич верно схватил. Костоглот Аглоед, точно! — Курить пошел, — отозвался Демка от двери. Он все читал. «Он у меня докурится!» — проворчала Зоя. «Какие же славные бывают девушки!» Павел Николаевич с удовольствием смотрел на ее тугую затянутую кругловатость и чуть на выкати глаза, смотрел с бескорыстным уже любованием и чувствовал, что смягчается. Улыбаясь, она протянула ему термометр. Она стояла как раз со стороны опухоли, но ни бровью не дала понять, что ужасается или не видела таких никогда. — А мне никакого лечения не прописано? — спросил Русанов. — Пока нет, — извинилась она улыбкой. — Но почему же? Где врачи? — У них рабочий день кончился. На Зою нельзя было сердиться. Но кто-то же был виноват, что Русанова не лечили, и надо было действовать. Русанов презирал бездействие и слякотные характеры, и когда Зоя пришла отбирать термометры, он спросил — «А где у вас городской телефон? Как мне пройти?» В конце концов, можно было сейчас решиться и позвонить товарищу Остапенко. Простая мысль о телефоне вернула Павлу Николаевичу его привычный мир и мужество, и он почувствовал себя снова борцом. 37, сказала Зоя с улыбкой, и на новой температурной карточке, повешенной в изножье его кровати, поставила первую точку графика. «Телефон в регистратуре». — Но вы сейчас туда не пройдете. Это с другого парадного. — Позвольте, девушка. Павел Николаевич приподнялся и построжил. — Как может в клинике не быть телефона? — Ну, а если сейчас что-нибудь случится, вот со мной, например? — Побежим, позвоним. Не испугалась Зоя. — Ну, а если буран? Дождь проливной. Зоя уже перешла к соседу, старому узбеку, и продолжала его график. Днем мы прямо ходим, а сейчас заперто». Приятная, приятная, а Не дослушав, уже перешла к казаху. Невольно повышая голос, ей во след Павел Николаевич воскликнул. «Так должен быть другой телефон. Не может быть, чтоб не было». «Он есть», — ответила Зоя из присядки у кровати казаха. «Ну, а в кабинете главврача». «Ну, так в чем дело?» «Э, «Дема, 36,8». «А кабинет заперт. Низамудин Бахрамович не любит». И ушла. В этом была логика. Конечно, неприятно, чтобы без тебя ходили в твой кабинет, но в больнице как-то же надо придумать. На мгновение болтнулся проводок к миру внешнему и оборвался. И опять весь мир закрыла опухоль величиной с кулак, подставленный под челюсть. Павел Николаевич достал зеркальце и посмотрел. Ух, как же ее разносило! Посторонними глазами и то страшно на нее взглянуть, а своими, ведь такого не бывает. Вот кругом ни у кого же нет. Да за сорок пять лет жизни Павел Николаевич ни у кого не видел такого уродства. Не стал уж он определять, еще выросла или нет, спрятал зеркало, да из тумбочки немного достал, пожевал. Двух самых грубых, Ефрема и Аглаеда, в палате не было, ушли. А Зовкин у окна еще по-новому извернулся, но не стонал. Остальные вели себя тихо. Слышалось перелистывание страниц, некоторые легли спать. Оставалось и Русанову заснуть. Скоротать ночь, не думать, а уж утром дать взбучку врачам. И он разделся, лег под одеяло, накрыл голову полотенцем и попробовал заснуть. Но в тишине особенно стало слышно и раздражало как где-то шепчут и шепчут. И даже прямо в ухо Павлу Николаевичу он не выдержал, сорвал полотенце с лица, приподнялся, стараясь не сделать больно шее, и обнаружил, что это шепчет его сосед узбек, высохший, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой черной бородки и в коричневой же потертой тюбетейке. Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в потолок и шептал, молитвы, что ли, старый дурак. Мя, аксахал, не... Аксакал, погрозил ему пальцем Русанов. Перестань, мешаешь. Аксакал смолк. Опять Русанов лег и накрылся полотенцем, но уснуть все равно не мог. Теперь он понял, что успокоиться ему мешает режущий свет двух подпотолочных ламп, не матовых и плохо закрытых абажурами. Даже через полотенце ощущался этот свет. Павел Николаевич крякнул, опять на руках приподнялся от подушки, ладя, чтоб не кольнула опухоль. Прошка стоял у своей кровати близ выключателя и начинал раздеваться. Молодой человек, потушите-ка свет, распорядился Павел Николаевич. Тащи лекарства не принесли, замялся Прошка, но приподнял руку к выключателю. Что значит потушите? Зарычал сзади Русанова Глаед. Укоротить вы тут не один. Павел Николаевич сел как следует, надел очки и, поберегая опухоль, визжа сеткой, обернулся. — А вы повежливей. Можете разговаривать? Грубиян скорчил кривоватую рожу и ответил низким голосом. — Не оттягивайте. Я не у вас в аппарате. Павел Николаевич метнул в него сжигающим взглядом. Но на Аглоэда это не подействовало ничуть. — Хорошо. — А зачем нужен свет? — вступил Русанов в мирные переговоры. — В заднем проходе ковырять! — сгрубил Костоглотов. Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу. Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия. — Так если почитать или что другое, можно выйти в коридор, — справедливо указал Павел Николаевич. — Почему вы присваиваете себе право решать за всех? Тут разные больные, и надо делать различия. — Сделают, — оклычился тот. — Вам некролог напишут, член с такого-то года. Она с ногами вперед. — Такого необузданного неподчинения. Такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил. И он даже терялся. Что можно противопоставить? Не жаловаться же этой девчонке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки, осторожно лег и накрылся полотенцем. Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лег в эту клинику. Но не поздно будет завтра же и выписаться. На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь все терпеть. Когда-нибудь же они успокоятся. Но опять началась ходьба и тряска между кроватями. Это, конечно, Ефрем вернулся. Старые половицы комнаты отзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж решил Павел Николаевич замечания ему не делать. Терпеть. Сколько еще в нашем населении неискорененного хамства и как его с этим грузом ввести в новое общество? Бесконечно тянулся вечер. Начала приходить сестра один раз, второй, третий, четвертый. Одному несла микстуру, другому порошок, третьего и четвертого колола. Азовкин вскрикивал, при уколе опять клянчил грелку, что просасывалось. Ефрем продолжал топать, туда-сюда не находил покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей кровати... Как будто все только сейчас и оживали по-настоящему. Как будто ничто их не заботило и нечего было лечить. Даже Демка не ложился спать, а пришел и сел на койку у Костоглотова, и тут над самым ухом Павла Николаевича они бубнили. — Побольше старайся читать, — говорил Демка. — Пока время есть. В университет поступить охота. — Это хорошо. Только учти, образование ума не прибавляет. — Чему учит ребенка, глает? Как не прибавляет? — Так вот. — А что же прибавляет? — Жизнь. Демка помолчал, ответил. — Я не согласен. У нас в части комиссар такой был, Пашкин. Он всегда говорил, образование ума не прибавляет, и звание не прибавляет. Иному добавят звездочку, он думает, и ума добавилось. Нет. — Так что ж тогда? Учиться не надо, я не согласен. — Почему не надо? Учись. Только для себя помни, что ум не в этом. А в чем же ум? В чем ум? Глазам своим верь, а ушам не верь. На какой же ты факультет хочешь? Да вот не решил. На исторический хочется и на литературный хочется. А на технический? Я. Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребят все технику любят, а ты нет. Меня общественная жизнь очень разжигает. Общественное. Ох, Демка, с техникой спокойнее жить. Учись лучше приемники собирать. — А что мне, покойней? Сейчас вот если месяца два тут полежу, надо за девятый класс подогнать, за второе полугодие. — А учебники? — Да два у меня есть. Стереометрия очень трудная. — Стереометрия. А ну, тащи сюда. Слышно было, как пацан пошел и вернулся. Так-так-так, стереометрия Киселева, старушка, та же самая. Прямая и плоскость параллельны между собой. Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в плоскости, то она параллельна и самой плоскости. Черт возьми, вот книжечка, Демка. Вот бы так все писали. Толщины никакой, да? А сколько тут напихано? Полтора года по ней учат. Я по ней учился. Здорово знал. А когда? «Сейчас тебе скажу. Тоже вот так девятый класс со второго полугодия, значит, в 37-м и в тридцать восьмом. Чудно в руках держать. Я геометрию больше всего любил. А потом? Что потом? После школы. После школы я на замечательное отделение поступил, геофизическое. Это где? Там же, в Ленинграде. И что? Первый курс кончил». А в сентябре 39 девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати, и меня загребли. А потом? Потом действительно и служил. А потом? А потом, не знаю, что было, война. Вы офицер были? Нет, сержант. А почему? А потому что если все в генералы пойдут, некому будет войну выигрывать». Если плоскость проходит через прямую параллельную другой плоскости и пересекает эту плоскость, то линии пересечений. Слушай, Идемка, давай я с тобой каждый день буду стереометрией заниматься. Ох, двинем, хочешь? Хочу. Этого еще не хватало. Над духом. Буду уроки тебе задавать. Задавай. А то, правда, время пропадает. Прям сейчас и начнем. Разберем вот эти три аксиомы. Аксиомы эти учти, на вид простенькие, но они потом в каждой теореме скрытно будут содержаться, и ты должен видеть, где. Вот первое. Если две точки прямой принадлежат плоскости, то и каждая точка этой прямой принадлежит ей. В чем тут смысл? Вот пусть эта книжка будет плоскость, а карандаш прямая, так? Теперь попробуй расположить. Заладили и долго еще гудели об аксиомах и следствиях. Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повернутый к ним спиной. Наконец замолчали и разошлись. С двойным снотворным заснул и умолкозовкин. Так тут начал кашлять аксакал, которому Павел Николаевич повернут был лицом, и свет уже потушили, а он проклятый кашлял и кашлял, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнется. Повернулся Павел Николаевич спиной и к нему. Он снял полотенце с головы, но настоящей темноты все равно не было. Падал свет из коридора. Там слышался шум, хождения, гремели плевательницами и ведрами. Не спалось, давила опухоль. Такая счастливая, такая полезная жизнь была на обрыве. Было очень жалко себя. Одного маленького толчка не хватало, чтобы выступили слезы. И толчок этот не упустил добавить Ефрем. Он и в темноте не унялся, и рассказывал Ахмаджану по соседству идиотскую сказку. А зачем человеку жить сто лет? И не надо. Это дело было вот как. Раздавал, ну, Аллах, жизнь всем зверям давал по пятьдесят лет, хватит. А человек пришел последний, и у Аллаха оставалось только двадцать пять. — Четвертная, значит? — спросил Ахмаджан. — Ну да. — И стал обижаться. Человек мало. Аллах говорит, хватит. — А человек мало. — Ну, тогда, мол, пойди сам спроси. Может, у кого лишний отдаст. Пошел человек, встречает лошадь. — Слушай, — говорит, — мне жизни мало. Уступи от себя. — Ну, на, возьми двадцать пять. Пошел дальше, навстречу собака. — Слушай, собака, уступи жизни. — Да возьми двадцать пять. Пошел дальше, обезьяна. Выпросил и у нее двадцать пять. Вернулся к Аллаху, кто-то говорит. Как хочешь, сам ты решил. Первые двадцать лет будешь жить как человек, вторые двадцать пять лет будешь работать как лошадь, третьи двадцать будешь гавкать как собака, и еще двадцать пять над тобой как над обезьяной смеяться будут».